Глава 15 Над площадью носились порывы ветра. Адамантиевые стены возвышались где-то у горизонта. Я стоял наверху искривленного строения, в которое превратился искореженный печатью дом. Если пытаться описать, на что оно было похоже, то, скорее всего, я бы сказал, что это был плод запретной любви парового котла с водонапорной башней, серьезно больной проказой. Перед внутренним взором мелькали сцены схватки всех со всеми. Благодаря трансляции Леголас, кажется, становится самым серьезным игроком на рынке массовых коммуникаций. За возможность показывать происходящее платили. Платили какие-то совершенно нереальные суммы. Брали кредиты, закладывали имущество, выделяли федеральные резервы. На битву между моей армией и всем остальным миром смотрели все. И невольные участники – которым просто не дали права отказаться, и те, кого в силу тех или иных причин принудительно выкинули из игры, дабы не травмировать по причине возраста или психологических особенностей. И просто любопытное. Как-никак в игре была четверть всего населения планеты. Мир замер. А я смотрел на это все и зарабатывал деньги, которые мне, собственно, не были особо нужны. Вернее, нужны, но не в таких количествах. Я просто не знал, на что их потратить. Я смотрел на происходящее и взывал ко всем богам, которые меня могли услышать. Я боялся, что мои преданные соратники разберут армию еще на подходе к площади. Ярость, похоть, страх, ужас, азарт, обреченность. Мана бесконечным потоком лилась в резерв. Воздух начал пахнуть грозой. Облака, бегущие по небу, паникующими зайцами, закружились в хороводе. Ветер набирал силу, и небо становилось все меньше. Ветер стал ураганным. Я, находясь в центре бури, ощущал лишь слабые потоки. А ближе к стенам ветер выдирал камни-брусчатки. Оживший смерч фонил непонятными эмоциями. А нет, понятными. Чёртовы эксбиционисты. Число неадекватов на квадратный метр зашкаливало. Оставалось буквально полчаса до момента падения сбитого мной планетоида. Облака забивали небо всё плотнее и плотнее. В какой-то момент свет небес пропал вовсе, и лишь всполохи молний освещали лишённый солнца мир. И вот на горизонте появились первые гости. Какие-то мелкие твари, вырвавшиеся из лабиринта, были подхвачены ветром и унесены в бушующие небеса. Мелких точек становилось всё больше. На карте услужливо подсветили авангард армии демонов. Красные точки, словно песчинки на чёрном фоне, бились в агонии беспощадного ветра, который словно ножами сдирал с непонятных существ кожу, разрывая их на кусочки. Вскоре точек стало больше. К ним прибавились льдисто-голубые песчинки армии льда и белёсые армии смерти. Их не так много. После жуткой бойни, начатой с гибелью Аватара и заботливо показанной мне оператором, выжила едва ли десятая часть армии смерти. Вновь поднятая Аватара, изрядно ослабевшая, восседала на туманном драконе вооружившись двумя огромными серпами и остатки своих сил. Ветер не делал различия, перемалывая все больше и больше существ в единую кашу. Но стихия не была всесильной. Вот, рычая и шатаясь, сквозь ветер бредут высшие демоны. Вот, не особо реагируя на ветер, вышагивают создания из льда. Не мертвые и неживые живые, равнодушны к стихии. Тонкими ручейками, переходящими в бурную лавину, бегут три армии. На тактической карте в какой-то момент происходит странное. Я отчетливо вижу, как объединенная армия жизни и тьмы входит на площадь, и ветер уносит всех. Почти два миллиарда существ подхвачены ветром и несутся в жутком хороводе. Но я никого не вижу. И видимость скрыт. На невысказанный вопрос отвечает очередной ролик. Вот идет армия. Вот первые существа пересекают черту площади. И вот их рост стремительно уменьшается. Люди ростом с муравьёв, драконы размером с мышей, чары, наложенные профессором, были на удивление эффектны. Армию развеяло по ветру, и никто из участников не сообразил, что же именно произошло. Нет, отдельные маги обнаруживали активное заклинание в ауре избивали его. Но если ты уже несёшься со скоростью нескольких сотен километров в час, велики ли твои шансы? Молнии били в странном ритме, и это биение вводило в транс. Вот в районе императорского дворца появляются огромные шагающие машины. Им ветер не помеха. Существа заполняют окраины и наступают к месту моей дислокации. Как прибой, как стихия. Всего с одной целью — сокрушить. Слишком высоки ставки. Пять километров, четыре, три. Воздух вокруг меня мерцает, отражая первые выстрелы и всполыхи заклятий. Километр, пятьсот метров и схватка вспыхивает сразу повсюду. Демоны начинают резать людей, люди друг друга. К вахханалии присоединяются создания всех возможных форм и размеров. Я хочу Звук битвы бьет ритмом по ушам, и мне начинает казаться, что передо мной не место боя, а огромный танцпол. В сполухе молний, как световое сопровождение. Крики боли и смерти из тысячи глоток скрежет костей и металла, утробные звуки разрываемой плоти. Я свожу треки. Какой-то огненный росчерк пересекает, словно вынырнувшая из земли фигура, и ядерная боеголовка меняет вектор движения, вспыхнув через мгновение жутким грибом. Система услужливо подсвечивает дуболома с огурцом. До удара метеора остается 10 минут. Я кричу призыв в небо», и мои слова разносятся ураганным ветром. «Принявшие мою печать, присягните новому богу!» Реклама — великая вещь. Человеческое любопытство токсичнее, чем ртуть органика. Слишком многие приняли мою печать еще тогда, когда, опьяненный тщеславием, я предложил всему миру вкусить своей плоти и идти за мной. Вот обычный латник взрывается тысячью игл Стальное тонконогое тело отливает сталью, и десяток конечностей делают обычного воина под печатью хаоса чем-то похожим на гигантскую мухоловку. Вот маг пламени внезапно обращается чистым пламенем, сжигая своих соратников, даже тех, кто гореть не может. Льдистый маг в деревянной броне рвет руками ветками снежного червя. Десятки тысяч схваток вносят еще больше хаос. Звук рвущейся бумаги стоит над площадью. Вот построившиеся свиньей викинги отбрасывают от входа в дом первых прорвавшихся воинов. Нет среди них людей и монстров, нет пламени, нет льда, нет смерти и жизни, нет тьмы и света. Багровая кровь, чернильная во всполохах молний, безумная пляска теней и серая хмарь красит всех в единый цвет. Удар викингов страшен. Нет сложных кульбитов, нет вспышек заклинаний и способностей. Честная рубка, острое железо дымится от крови. Словно каток вырываются они из дверей дома и, делая несколько кругов, Втаптывают в брусчатку мостовой тысячи разных существ без разбора. Один круг, второй. И неудержимый каток вязнет, столкнувшись с элитой армии огня. Над площадью льется песня обреченных. Последняя битва, вторая за неполный месяц. В ней и шум волн, и рассвет над горизонтом родного дома, и ветер в вересковых рощах. Фонтаном льется кровь из разрубаемых тел. Кровь заливает камни по щиколотку а те жадно принимают подношения, утробно урча. Десяток воинов во главе с Дисом обороняют вход в башню. Песня обреченных стихает. И раздается волчий вой. Израненные воины начинают меняться, и вот уже 10 огромных волков идут на прорыв, неистово разрывая на части противников. Оружие не в силах хранить высших оборотней. Магия отскакивает от плотной шерсти. Могучие лапы рвут плоть, сталь, камень и крошат лед. Нет силы, способной их остановить. К месту схватки прорывается аватара смерти. Сейчас она ничем не напоминает ту прекрасную даму, с которой я однажды танцевал. Туманный дракон накрывает своей полуматериальной тушей беснующихся волков, и два серпа в короткий миг разрубают тела зверей на куски. Гигантский скелет откидывает капюшон мантии и провалы глазниц впиваются взглядом в мое лицо. Аватара готовится к рывку. И тут дверь дома открывается. Нет, в этот раз не было спецэффектов. Из дверей выходит риярд Но своего гвардейца я узнал лишь по Нику. Ничего не выдает в нем ту машину для убийства, которой он был раньше. Нет ни доспехов, ни амулетов с украшениями. Ничего в нем не выдает и гончую хаоса. То существо, что недавно неслось по лабиринту, опережая мысль. На плече у него простая коса на деревянном древке. Но аватара смерти замирает и через мгновение всем телом обращается к гвардейцу. Нечеловеческая, инфернальная ярость бьет по эмоциям и, позабыв про меня, воплощение смерти кидается на крохотную фигурку, вертя серпами, как пропеллером. Кидается и бессильно разбивается о пару ленивых движений. Взмахи становятся все чаще, пока не смазываются в единое облако облако в котором неуклюже танцует крохотная фигурка с косой. Секунда, другая, третья. На землю падают череп, обрывки мантии, осколки обсидана. Серпы врезаются в стены дома, оставляя там уродливые раны, словно резали не дерево с металлом, а живую плоть. Замершенный секунду Реярд торжествующе глядит на меня и расползается на несколько ровных кусков. Отрубленные руки так и продолжают сжимать косу. Опустевший пятачок перед башней, усыпанный прахом на полметра, снова наполняется жаждущими моей крови. Я лишь наблюдаю. Вот внезапный танец стихии на площади резко затихает, роняя летящих, но все еще живых жертв, и ветер начинает свою пляску перед самым домом. Сотни молний бьют вокруг меня, сжигая и обращая пеплом. С неба льются струи дождя, оставляя на лице мокрые дорожки. Но только у меня. Остальные начинают растворяться кислотой. Но и это останавливает нападающих на меня лишь на какую-то минуту. В небе подпрыгивает покрытый татуировками мужчина и вонзает светящееся копье куда-то в пустоту. На мгновение становятся видны слившиеся в экстазе обнаженные Элспер эвенсер Венсер. Копье пробивает их насквозь. Последний шквал ветра, последний удар молнии, последний поток разъедающего дождя. И облачный покров исчезает, словно сдернутый чьей-то рукой. Вот идут на прорыв закованные в латы воины. Доспехи блестят на сияющем у горизонта солнце. Будто и не были они в центре жуткой рубки. Хлощенные кони пышут жаром. За ними остается чистая полоса земли, хотя там только что были сотни высших демонов. Наемники времени. Не служащие ни одной силе, взявшие все самое лучшее у каждого плана. Воплощение круга равновесия. Убийцы демонов, магов и любой неведомой твари. «Не вы сегодня прольете кровь нового бога!» Вздымается облако бинтов, бритвенно-острых и подвижных. Пространство перед домом начинает напоминать филиал скотобойни. Мой гвардеец, словно гигантским блендером, перемешивает живых и неживых в густую кровавую кашу. Рядом, с пеленутой миллионами бабочек, обращается кучкой тающего снега аватар льда. Но бабочек становится слишком мало, И в чат летит последний привет Биоманта. «Я есть Альфа и Омега. Я есть новая жизнь и ваша смерть. Я добро и зло. Я самое прекрасное, что есть в этой жизни!» Громкий вопль оглушает даже меня. «Я пирожок с мясом!» Огромный шар теста проносится мимо дома, налепляя на себя дерущихся. Мой разогнанный мозг успевает фиксировать, как все они тонут в слое теста. Огромный рот беспрерывно лязгает, откусывая куски от гигантских существ. Глаза при этом мигают то там, то тут. Колобок, вечный беглец, изрядно прореживает атакующих и наматывает на себя моего гвардейца. Где-то у границы площади начинает бить фонтан из существ, осененных светом. Подоспевшие шагающие роботы несутся со страшной скоростью, заливая все плазмой. С неба падает Махаун Хауса, облепленный сразу сотни огненных драконов. До падения метеорита остается пара минут. К дому неспешно подходит рыцарь в багровых доспехах, в котором я узнаю Стива. С неба с громкими матами падает обнаженное тело. Мы озадаченно смотрим на голову Моргенханда. Мой самый первый друг в игре озадаченно смотрит на призывателя, на меня, на небо, чешет в затылке. «Ебать, меня накрыло!» После чего, позевывая, заходит в дом и захлопывает за собой дверь. «Филин, это какой-то хитрый план? Не отвечай, мне плевать!» Стив делает шаг и оказывается рядом со мной на балконе. Без лишних разговоров он заносит для удара адамантовый клинок, но в тот же миг переносится на пару метров назад, поворачиваясь от легкого марева. Сбросив ненужную маскировку, Кошмарик мангустом кидается на бывшего соратника. Стив пытается пробиться через моего питомца, тот ему не дает. Я вижу, как под звуки рвущейся бумаги реальность сминается, и огромная покрытая чешуей лапа пробивается сквозь разорванную ткань реальности, расширяя разрыв в гигантскую рваную рану на теле мира. Магия начинает умирать, утекать, как кровь из разорванной аневризмы. Опадает прахом костяной дракон. Сгорает в своем пламени огненная саламандра, тает элементаль. Я поворачиваюсь к Стиву, мгновение назад подловившему моего питомца и отправившему его порталом на край площади. Смотрю в лицо предателю и без лишних размышлений с силой бью его ногой в пах. Тот скручивается Добавляю коленом в открывшееся из-под распахивающегося доспеха лицо. Хватаю за подбородок, измененный лапой, и протягиваю к своему лицу. «Запомни, придурок, я — самая большая лягушка в этом болоте. Ква-ква, сучара!» И ломаю приятелю шею. Идёт последняя минута. «И да, Стив, хвалю, ты поступил рационально. Я тебя предал. Я тебя наебал, искусственный интеллект, заточенный под это. Ты бы с ним ещё в шахматы сел играть. С таким, как я, и с таким, как он, нельзя разговаривать. Только бить». На это после. У меня тут одно дело. Рана мира расширилась на всю площадь. Огромный провал в серое нечто, из которого показался один глаз в обрамлении чешуйчатой роговицы. Магия умерла окончательно. Площадка, на которой я стоял, начала крениться. Я получаю цель и на свою созданную ману колдую одно из самых первых своих заклинаний. Уловка. «Я доволен, смертный!» Ты смог призвать меня в эту реальность. Чего ты желаешь? А ты тот самый, кто говорил со мной в том храме целую жизнь назад. То был мой слуга. Боги служат владыкам, а им плевать на круг равновесия. реальности не выдержат предвечных, но тебе удалось. Чего ты желаешь? Я хочу принести жертву. Ты приносишь мне в жертву целый мир? Хорошее служение. Ты достоин моей награды. Ты станешь новым... Не, ты не понял. Я не приношу мир в жертву тебе. Я приношу тебя в жертву себе. Что? Что? Ты потерял разум. Мне ведомо слово «сила и власти». Так произнеси его, раз ты достоин предвечных. Короткий сигнал уходит в космическую тьму, и тысячи атомных бомб взрываются... В недрах падающего планетоида. В носу начинает свербеть от поднятого в воздух праха. Съебал пши! Огромный огненный шар, получив внезапное ускорение, влетает в дыру в реальности. Божество не защищено от простых заклинаний. Никто не подумал дать защиту от такого. Просто поставили лимит на ману, выше любого возможного значения. Всего-то и надо было, что забыть о падающем планетоиде. Падающий спутник ныряет в другую реальность, расплескивая гигантский глаз. Дыра в реальности схлопывается, разрезав всех, кто был на площади на уровне метра над землей. Таймер гибели мира переходит в отрицательное значение. Внимание! Вы создали слово силы и власти. Внимание! Вы убили предвечного. Внимание! Вы подло поступили с предвечным. Внимание! Как вам не стыдно? Внимание! На вас обиделись, с вами не разговаривают. «Внимание! Провален квест! Внимание! Провален квест! Внимание! Провален квест! Внимание! Провален квест! Внимание! Потерян уровень! Внимание!» Сотни и сотни новых сообщений. Я лежал на балконе посреди забитой трупами и ранеными площади. Горы изувеченных тел были до горизонта. Мой безумный смех носился над площадью. Я наебал всех.